глава двадцать один версаль часть 1. неприязнь которую высшие военные круги питали ко мне со времени войны с австрией сохранилась у них в течение всей французской кампании хотя ее разделяли не мольтки и не роон а полубоги как называли в ту пару высших офицеров генерального штаба в походе я и мои чиновники ощущали это решительно во всем вплоть до снабжения и расквартирования Это зашло бы, вероятно, еще дальше, если бы не корректив со стороны неизменной светской учтивости графа Мольтке. Роуон в походной обстановке был не в состоянии оказывать мне содействие ни как друг, ни как коллега. Он, напротив, сам в конечном счете вынужден был в Версале опереться на меня, чтобы провести в кругу короля свою точку зрения по военным вопросам. Уже при отъезде в Кёльн я случайно узнал о принятом в самом начале войны плане «не допускать меня на военные совещания». Я мог заключить об этом из разговора генералов фон Подбельского с Рооном, которое я невольно услышал, так как он происходил в соседнем купе, а перегородка, которая нас разделяла, не доходила до верха. Первый громко выразил свое удовлетворение, сказав примерно следующее. «На сей раз таким образом приняты меры, чтобы у нас подобные вещи не повторялись». До отхода поезда я услышал достаточно, чтобы понять, чему именно противопоставлял генерал сей раз. Он имел в виду мое участие в военных совещаниях во время богемской кампании и в особенности перемену в направлении марша на Пресбург вместо Вены. Договоренность, о которой я мог судить на основании этих разговоров, стала для меня вскоре практически ощутимой. Меня не только не приглашали, в отличие от 1866 года, на военные совещания, но, как правило, держали от меня в тайне все военные мероприятия и планы. Такое положение вещей, создавшееся в результате присущего нашим официальным кругам ведомственного соперничества, наносило столь очевидный вред делу, что пребывавший по делам Красного Креста в главной квартире граф Эбергард Штольбер, ввиду дружеской близости, которая связывала меня с этим, к сожалению, преждевременно скончавшимся патриотом, обратил внимание короля на недопустимость отстранения его ответственного политического советника от участия в совещаниях. По свидетельству графа, его величество ответил на это. Он во время богемской кампании обычно привлекался к участию в военном совете, и при этом случалось, вопреки большинству, попадал в самую точку. Неудивительно, что это другим генералам досадно, что они стремятся обсуждать дела своего ведомства одни. И псиссим и вербе что это подлинные слова короля, граф Штольберг подтвердил не только мне, но и ряду других лиц. Влияние, предоставленное мне королем в 1866 году, шло, во всяком случае, вразрез с военными традициями, поскольку министра президента расценивали лишь по присвоенному ему в ходе мундиру штабс-офицера кавалерийского полка. Так в 1870 году я и остался под бойкотом, как сказали бы теперь, со стороны военных. Если теорию, которую применял по отношению ко мне генеральный штаб и который считают нужным включить в военную науку, можно свести к тому, что министр иностранных дел вновь получает слово только тогда, когда военное командование найдет своевременным закрыть храм Януса, то ведь уже в самой двуликости Януса заключается предупреждение правительству воюющего государства обращать свои взоры не только на поле брани, но и в другом направлении. Задача военного командования – уничтожение неприятельских вооруженных сил. Цель войны – добиться мира на условиях, соответствующих политике, который преследует данное государство. Определение и ограничение целей, которые должны быть достигнуты войной, и соответствующие советы монарху, все это является, остается во время войны, как и до нее, политической задачей, то или другое решение, которое не может не влиять на способ ведения войны. Пути и средства всегда будут зависеть от того, чего хотят добиться, того ли результата, которого в конце концов достигают, чего-то большего или меньшего, собираются ли требовать аннексии или отказаться от них, думают ли о залогах и на какой срок. Еще большее значение в том же отношении имеет вопрос, склонны ли третьи державы и из каких мотивов прийти на помощь противнику с перводипломатическими, а затем, быть может, и военными средствами. Какие виды у сторонников подобного вмешательства на достижение своей цели при иностранных дворах? Как сгруппируются стороны, если дело дойдет до конференции или конгресса Нет ли опасности, что вмешательство нейтральных держав поведет к новым войнам? Для того, чтобы судить, когда именно наступает момент, наиболее благоприятный для начала мирных переговоров, требуется такое знание европейского положения, которое для военных кругов вовсе не обязательно, такая осведомленность, которая недоступна. Переговоры в Никольсбурге в 1866 году доказывают, что вопрос о войне и мире подлежит и в военное время компетенции ответственного министра, руководящего политикой, и не может быть решен техническим руководством армии. Компетентный же министр может подать королю авторитетный совет только в том случае, когда ему известны положения дела и планы военного командования в каждый данный момент. В пятой главе уже упоминалось о плане расчленения России, который лелеяла партия Еженедельника, и который с чистой детской наивностью изложен был Бунзином в докладной записке, представленной министру Монтефелю. если даже допустить нечто по тем временам невозможно и представить себе, что короля удалось бы привлечь на сторону этой утопии, если допустить даже, что прусские войска вместе с их вероятными союзниками победоносно продвигались бы вперед, то и тогда со всей настойчивостью стал бы целый ряд вопросов, а именно, желательно ли для нас завоевание добавочных польских территорий польского населения, необходимо ли отодвинуть дальше на восток, дальше от Берлина, выступающую вперед границу Конгрессовой Польши. исходную позицию русских войск, подобно тому, как нужно было устранить нажим на Южную Германию со стороны Страсбурга и Вейсенбургской линии. Не хуже ли было бы для нас, если бы Варшава оказалась в руках поляков, а не русских? Все это чисто политические вопросы, и вряд ли кто-либо станет отрицать, что то или другое их решение не может не претендовать на полноправное влияние при определении направления, характера и объема военных операций. И поэтому в отношении Советов, которые получает монарх, необходимо взаимодействие дипломатии и стратегии. Хотя я подчинился в Версале тому, что к решению военных вопросов меня не привлекали, тем не менее на мне, как на руководящем министре, лежала ответственность за правильное политическое использование как военной, так и внешнеполитической ситуации. И я являлся по Конституции ответственным советником короля в вопросе о том, вызываются ли военным положением те или другие дипломатические шаги, и не следует ли отклонить то или иное предложение прочих держав. Сведения о военном положении, которые были мне необходимы для суждения политической ситуации, я по мере возможности старался получать, поддерживая доверительные отношения с некоторыми бывшими неудел титулованными господами, которые составляли своего рода надстройку над главной квартирой, собирались в отель-дрезервуар, Эти князья узнавали о военных событиях и планах несравненно больше ответственного министра иностранных дел и делали мне порой весьма ценные для меня сообщения, предполагая, что последние, само собой разумеется, не являлись для меня секретом. Английский корреспондент при главной квартире Россель был обычно также лучше меня осведомлен о тамошних намерениях и делах и являлся полезным для меня источником информации. Часть вторая. В военном совете только РООН защищал, мой взгляд, что нам следует спешить с окончанием войны, если мы не хотим допустить вмешательства нейтральных держав и созыва ими Конгресса. Он отстаивал необходимость решительного наступления на Париж с использованием тяжелой артиллерии, вопреки системе измора, которую высоких дамских сферах считали более гуманной. Сколько на это потребуется времени, нельзя было предвидеть при нашем незнании того, в каком состоянии было продовольственное снабжение Парижа. Осаждающие не только не подвигались вперед, но подчас даже отступали. Нельзя было с уверенностью предсказать, как пойдут дела в провинции, в особенности пока не было сведений о том, где находится Южная армия и армия Бурбаки. Некоторое время не знали, действует ли армия Бурбаки против нашей коммуникационной линии с Германией, или же не появится ли в низовьях сены, прибыв туда морским путем. Ежемесячно мы теряли под Парижем около двух тысяч человек. не отвоевывали у осажденных территорий и нерасчетливо затягивали тот период, в течение которого наши войска подвергались любым превратностям судьбы в случае непредвиденных неудач на поле битвы, так и в случае появления эпидемии вроде холеры, разразившейся в 1866 году под Веной. Меня от тяжко решительных действий тревожило больше всего с политической точки зрения, так как я опасался вмешательства нейтральных держав. Чем дольше длилась война, тем сильнее приходилось считаться с возможностью, как бы одна из прочих держав под влиянием затаенного нерасположения и неустойчивых симпатий не склонилась к тому, чтобы проявить инициативу дипломатического вмешательства, и как бы это ни привело к присоединению к ней некоторых или даже всех остальных держав. Хотя во время октябрьского турне господина Тьера Европы найти не удалось, тем не менее достаточно был ничтожнейшего толчка, чтобы вызвать открытие этой потенции при любом из нейтральных дворов, а на почве республиканских симпатий, даже в Америке, толчка, который один кабинет дал бы другому, исходя в своей инициативе из зондирующих вопросов о будущности европейского равновесия или из филантропического ханжества, ограждавшего крепость Парижа от серьезной осады. Если бы в условиях менявшихся под Парижем перспектив на протяжении месяцев, отмеченных формулой «под Парижем без перемен враждебным элементам и недоброжелательным нечестным друзьям, недостатков которых не ощущалось ни при одном из дворов, удалось достигнуть соглашения между остальными державами или хотя бы между двумя из них и сделать нам предостережение или предложить вопрос, внушенный якобы человеколюбим, то никто не мог предвидеть, как скоро подобный почин развился бы в общую, на первых порах дипломатическую позицию нейтральных держав. Национал-либеральные парламентарии писали друг другу в августе 1870 года, что всякое постороннее мирное посредничество должно быть безусловно отклонено, но не поставили меня в известность, как избежать этого, если не путем быстрого захвата Парижа. Граф Бейст сам тем, чтобы доказать, как честно, хотя и безуспешно, пытался он добиться коллективного посредничества нейтральных держав. Он напоминает, что уже 28 сентября он дал инструкцию австрийскому послу в Лондоне, а 12 октября австрийскому послу в Петербурге отстаивать мысль, что лишь коллективный Демарш может рассчитывать на успех. Два месяца спустя он просил передать князю Горчакову. Момент для вмешательства, быть может, наступил. Он воспроизводит депешу, направленную 13 октября в самый критический для нас момент, за две недели до капитуляции МЕЦА. графу вимфину в Берлин и оглашенную им там. В этой депеше он ссылается на мой меморандум, которым я еще в начале октября обращал внимание на последствия, какие должно было повлечь за собой сопротивление Парижа с его миллионным населением, продолженное вплоть до истощения запасов продовольствия, и совершенно правильно указывает, что моей целью было снять ответственность за это с прусского правительства. Исходя из этой предпосылки, продолжает он, Я не могу скрыть чувство испытываемой мной тревоги, что со временем часть ответственности перед судом истории пала бы на нейтральные державы, если бы они с безмолвным равнодушием позволили создавать на их глазах угрозу неслыханного бедствия. Я вынужден поэтому просить ваше превосходительство в том случае, если в беседе с вами будет затронут этот вопрос, откровенно выразить наше сожаление, что при таком положении, когда королевско-прусское правительство предвидит возможность катастрофы, как следует из вышеприведенного меморандума, имеет место, тем не менее, самое решительное стремление отклонить какое бы то ни было мирное воздействие со стороны третьих держав. Не попечение о собственных интересах заставляет правительство Австрии и Венгрии сетовать, что в столь серьезный момент совершенно отсутствует влияние нейтральных держав в пользу мира. Но оно ну не может, однако, таким же образом, как это недавно сделал Санкт-Петербургский кабинет, одобрить и рекомендовать полнейшее воздержание непричастной Европы. Оно, напротив, считает своим долгом заявить, что оно еще верит в общие европейские интересы и предпочло бы мир, заключенный с помощью беспристрастного воздействия нейтральных держав, истреблению дальнейших сотен тысяч людей. Относительно того, каково было бы это беспристрастное посредничество, граф Бейст не оставляет ни малейшего сомнения. Умерить требования победителя, облегчить горечь чувств, которые должны удручать побежденного. Едва ли такой прекрасный знаток французской истории французского национального характера, как граф Бейст, действительно верил, что французы испытывали бы теперь по отношению к нам меньшую горечь в результате понесенного ими поражения, если бы нейтральные державы заставили нас довольствоваться меньшим. Вмешательство могло иметь лишь ту тенденцию, чтобы при посредстве Конгресса урезать плоды нашей, немцев, победы. И эту опасность, не дававшая мне покоя ни днем, ни ночью, возбудила во мне стремление ускорить заключение мира, чтобы избежать при этом вмешательства нейтральных держав. До владения Парижем это было бы неосуществимо, что нетрудно было предвидеть, учитывая традиционную преобладающую роль столицы во Франции. Пока Париж держался, до тех пор не приходилось рассчитывать и на то, чтобы руководящие круги в туре и Бордо а также в провинции расстались с надеждой на перелом, которого ждали то от новых массовых ополчений, проявивших себя в битве при Лизине, то от конечного успеха поисков Европы, то от туманного сияния, окружавшего в германском, в частности женском сознании, при больших дворах английский, западноевропейский, крылатые слова «гуманность», «цивилизация». До тех пор было возможно, что иностранные дворы, черпавшие свою информацию преимущественно из французских, а не из немецких сообщений, окажут содействие французам при заключении мира. Моя задача сводилась по этому главным образом к тому, чтобы подписать договор с Францией раньше, чем нейтральные державы пришли бы к соглашению относительно своего влияния на заключение мира, подобно тому, как в 1866 году нам нужно было заключить мир с Австрией до того, как сказалось бы французское вмешательство в Южной Германии. Трудно было сказать определенно, каким решением пришли бы в Вене во Флоренции, если бы при Верте, Спихерне, Марлатуре успех оказался на стороне французов или если бы мы одержали не столь блестящие победы. Когда шли перечисленные сражения, меня посещало множество итальянских республиканцев, убежденных в том, что король Виктор Эммануил намерен был помочь императору Наполеону. И склонных бороться с этой тенденцией запасения, как бы осуществления приписывавшихся королю намерений, не привело к усилению обидной для их национального чувства зависимости Италии от Франции. Уже в 1868 и 1869 годах мне приходилось выслушивать от итальянцев, принадлежавших не только к республиканскому лагерю, подобные же антифранцузские суждения, резко обнаружившие недовольство итальянцев французской супрематией над Италией. И тогда, и впоследствии в гамбурге Фальц, Во время наступления наших войск на Францию я отвечал этим итальянцам. До сих пор у нас нет никаких доказательств в пользу того, что итальянский король во имя дружбы с Наполеоном нападет на Пруссию. Я поступил бы против своей политической совести, если бы взял на себя инициативу разрыва, которая послужила бы для Италии предлогом и основанием относиться к нам враждебно. Если бы разрыв произошел по инициативе Виктора Эммануила, то республиканские тенденции тех итальянцев, которые не одобрили бы подобной политики, не помешали бы мне посоветовать королю, моему государю, поддержать недовольных в Италии деньгами и оружием, которые они пожелали бы получить. Я находил войну и такой, какой она была, слишком серьезной и опасной, чтобы в борьбе, в которой на карту была поставлена не только наша национальная будущность, но и наше государственное существование, считать себя вправе отказываться от какой бы то ни было помощи при сомнительном обороте дел. Подобно тому, как в 1866 году после вмешательства Наполеона. В результате его телеграммы от 4 июля я не отступил перед помощью со стороны венгерского восстания. Точно так же я счел бы приемлемой и помощь итальянских республиканцев, если бы дело шло о предупреждении поражения или о защите нашей национальной независимости. поползновение итальянского короля и графа Бейста, заглосшие в результате наших первых блестящих побед, могли при застойном положении под Парижем возродиться вновь с тем большей легкостью что в руководящих кругах столь важного фактора, как Англия, мы не располагали сколько-нибудь надежными симпатиями, в частности такими, которые обнаруживали бы готовность проявиться дипломатически. В России личные чувства императора Александра II и не только его дружеское расположение к своему дяде, но и антипатия к Франции служили нам известной гарантией, значение которой могло быть подорвано французистым тщеславием князя Горчакова и его соперничеством со мной. Было поэтому большой удачей, что тогдашняя ситуация дала нам возможность оказать России услугу в отношении Черного моря. Подобно тому, как недовольство русского двора упразднением Ганноверского престола, вызванное родственными связями королевы Марии, смягчено было территориальными финансовыми уступками, сделанными в 1866 году Ольденбургским родственникам русской династии, Так и в 1870 году представилась возможность оказать услугу не только династии, но и Российской империи на почву политически неразумных и поэтому на длительный срок невозможных постановлений, которые ограничивали Российскую империю в отношении независимости принадлежащего ей побережья Черного моря. Это были самые неудачные постановления Парижского трактата. Сто-миллионному народу нельзя надолго запретить и осуществлять естественные права суверенитета над принадлежащим ему побережьем. Длительный сервитут такого рода, какой был предоставлен иностранным государством на территории России, являлся для великой державы невыносимым унижением. Для нас же это было средством развивать наши отношения с Россией. Князь Горчаков лишь неохотно отозвался на мою инициативу, когда я стал зондировать его в этом направлении. Его личное недоброжелательство было сильнее сознания его долга перед Россией. Он не хотел от нас никаких одолжений добивался отчуждения от Германии и благодарности со стороны Франции. Мне пришлось обратиться к содействию честного и всегда доброжелательного к нам тогдашнего русского военного полномочного, графа Кутузова, чтобы мое предложение возымело действие в Петербурге. С моей стороны, едва ли будет несправедливостью по отношению к князю Горчакову, если я скажу, основываясь на наших с ним отношениях, продолжавшихся несколько десятков лет. что его личное соперничество со мной имело в его глазах большее значение, нежели интересы России. Его тщеславие и его зависть по отношению ко мне были сильнее его патриотизма. Для болезненного тщеславия Горчакова характерно отдельные замечания в беседах со мной во время его пребывания в Берлине в мае 1876 года. Говоря о своем утомлении и о желании выйти в отставку, он сказал, Между тем, я не могу явиться к святому Петру на небеса ни по председательству, в хотя бы по ничтожнейшему поводу в Европе. Я просил его вследствие этого председательствовать на происходившей тогда конференции дипломатов, которая имела, однако, лишь официозный характер, на что он пошел. На досуге, при слушании его длинной председательской речи, я написал карандашом «Напыщенный рот». Мой сосед, лорд Одо Россель, выхватил у меня этот листок и сохранил его. Сделанное тогда же другое заявление гласило «Если я выйду в отставку, я не хочу угаснуть, как лампа, которая меркнет, я хочу закатиться, как светило». Учитывая эти высказывания, неудивительно, что его не удовлетворила его последняя роль на Берлинском конгрессе 1878 года, на которой император назначил главным уполномоченным не его, а графа Шувалова, так что лишь последний, а не Горчаков, располагал голосом России. Горчаков некоторым образом вынудило императора согласие на свое назначение членам Конгресса, что удалось ему благодаря той традиционной деликатности, с какой обращаются в России с заслуженными государственными деятелями высших рангов. Еще на Конгрессе он пытался по возможности предохранить свою популярность в духе московских ведомостей, против того, чтобы на ней отразились сделанные русскими уступки, и не участвовал под предлогом недомогания в тех заседаниях Конгресса, когда они стояли на очереди, заботясь одновременно о том, чтобы его видели у окна нижнего этажа его квартиры на Унтерден-Линден. Он хотел сохранить возможность уверять в будущем русское общество, что он не виновен в русских уступках, недостойный эгоизм за счет своей страны. Кроме того, заключенный России мир и после Конгресса оставался одним из самых выгодных, если не самым выгодным из когда-либо заключенных ею после войн с Турцией. Непосредственные завоевания России были в Малой Азии, Батум, Корея и так далее. Но если Россия действительно считала себя заинтересованной в освобождении балканских государств греческого веросповедания из-под турецкого господства, то и в этом отношении результатом был крупный шаг вперед греческо-христианского элемента и еще в большей мере значительное ослабление турецкого господства. Между первоначальными игнатьевскими условиями Сан-Стефанского мира и результатом Конгресса разница в политическом отношении не имела значения. что доказало легкость от падения Южной Болгарии и присоединения ее к Северной. Но если бы это и не произошло, общие достижения России после войны даже в результате решений Конгресса остались более блестящими, чем прежние. Во время Берлинского Конгресса нельзя было предвидеть того развития, в итоге которого оказалось, что, жалуя Болгарию племяннику тогдашней русской императрицы, принцу Баттенбергскому, Россия отдает ее в ненадежные руки. Принц Батенбергский был русским кандидатом для Болгарии, и при его близком родстве с императорским домом можно было предполагать, что отношения те будут длительными и прочными. Император Александр III объяснял отпадение своего кузена попросту его польским происхождением. Польская мать была его первым возгласом, когда он разочаровался в поведении своего кузена. возмущение россии результатами берлинского конгресса было одним из тех явлений которые оказывались возможными наперекор истине и разуму в условиях когда пресса в отношении внешнеполитическом так мало понятна народу как русская, и когда на нее с такой легкостью производят давление влияние которым пользовался в россии горчаков подстрекаемой злобой и завистью к своему бывшему коллеге германскому имперскому канцлеру и поддерживаемый своими французскими единомышленниками и их французскими свойственниками Вановский, обручев было достаточно сильным чтобы инсценировать в прессе во главе с московскими ведомостями видимость возмущения ущербом нанесенным будто бы россии на берлинском конгрессе неверностью германии на самом же деле на берлинском конгрессе не было высказано ни одного русского пожелания принятие которого не добилась бы германия иногда даже путем энергичных шагов перед английским премьер министром несмотря на то что он хворал и лежал в постели Вместо того, чтобы быть за это признательными, нашли соответствующим русской политике продолжать под руководством присыщенного жизнью, но все еще болезненно тщеславного князя Горчакова и московских газет, работать над дальнейшим взаимным отчуждением России и Германии, в чем нет надобности в интересах как одной, так и другой из великих соседних империй. Мы ни в чем не завидуем друг другу, и нам нечего приобретать друг у друга, что могло бы нам пригодиться». Для наших взаимоотношений опасны лишь личные настроения, какими были Горчаковские и какими являются настроения высокопоставленных военных, породнившихся путем браков с французами, или, наконец, нелады между монархами, подобные тем, какие были вызваны уже перед Семилетней войной саркастическими замечаниями Фридриха Великого по адресу русской императрицы. Поэтому личные взаимоотношения между монархами обеих стран имеют большое значение для мира между двумя соседними империями. поводом к нарушению которого могли бы оказаться лишь личные чувства влиятельных государственных деятелей, но отнюдь не расхождение интересов. Подчиненные Горчакову по министерству говорили о нем. Он любуется собою, смотрясь в чернильницу. Совсем как бы тина фон Арнем говорила о своем шурине в знаменитом Савиньи. Он не может перешагнуть канавы, не полюбовавшись своим отражением. Большая часть горчаковских депешей, при том самые содержательные, писаны не им самим, а Жемини, весьма искусственным редактором, сыном швейцарского генерала, принятого императором Александром на русскую службу. Когда диктовал Горчаков, то в депешах было больше риторического подъема, но более деловой характер носили депеши, написанные Жемини. Когда Горчаков диктовал, он любил принимать определенную позу, произнося в виде вступления «пишите». Если секретарь понимал, что от него требует, он непременно бросал при особенно закругленных периодах восхищенные взгляды на своего шефа, который был к этому весьма чувствителен. Горчаков владел с одинаковым совершенством русским, немецким и французскими языками. Граф Кутузов был честным солдатом, которому было чуждо личное тщеславие. Первоначально он, благодаря знатности своего имени, был в Петербурге на виду в качестве офицера-кавалергарда. но не снискал благоволение императора Николая. Когда последний, как передавали мне в Петербурге, крикнул однажды перед фронтом, «Утузов, ты не умеешь сидеть на коне, я переведу тебя в пехоту». Утузов вышел в отставку и вновь вступил на службу лишь в Крымскую войну, получив какую-то незначительную должность. При Александре II он остался в армии и был, наконец, назначен военным полномоченному в Берлине, где приобрел своей прямотой и простотой немало друзей. Во время французской войны он сопровождал нас в качестве русского флигеля-дьютанта прусского короля, и, быть может, под влиянием несправедливой оценки его кавалерийской способности императором Николаем, проделал верхом верст по 50-70 в день все этапы похода, которые король и его свита проехали в экипажах. Для его простоты и для тона, установившуюся на охотах в Устергаузене, характерно, что Кутузов рассказывал как-то в присутствии короля о том, что его предки происходят из прусской части Литвы, и прибыли в Россию под именем Куту, на что граф фиц эленбург со свойственным ему остроумием заметил. Окончание сов пьянства вы присвоили себе, значит, лишь в России. Всеобщая веселость, которой искренне присоединился Кутузов. Собственноручная регулярная переписка великого герцога Саксонского с императором Александром представляла собой наряду с добросовестными донесениями этого старого солдата еще одну возможность доставлять непосредственно царю нефальсифицированную информацию. Великий герцог, который всегда относился и продолжает относиться ко мне благосклонно, отстаивал в Петербурге хорошие отношения между обоими кабинетами. Возможность европейского вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в связи с затягивавшейся осадой. При таких ситуациях, какой была наша под Парижем, ни самое лучшее руководство, ни величайшая отвага не исключают превратности и войны. Они могут быть вызваны всякого рода случайностями, а для таких случайностей наша позиция между количественно достаточно сильной армией осажденных и провинциальными вооруженными силами, численности местонахождения которых с трудом поддавались контролю, предоставляла широкие возможности, даже если бы наши войска под Парижем, на западе, севере и востоке Франции были ограждены от эпидемий. Не было никакой возможности предусмотреть, как отразятся на состоянии здоровья германских войск тяготы этой необычайно суровой зимы. При таких обстоятельствах мой страх был непреувеличенным, когда бессонными ночами меня терзала забота, как бы после столь крупных успехов наши политические интересы не потерпели бы серьезного ущерба в результате нерешительности и оттяжки дальнейших действий против Парижа. На карту был поставлен всемирный исторический исход вековой борьбы между двумя соседними народами, и грозила опасность, что она будет извращена исторически неоправданными личными, преимущественно женскими влияниями, которые изиждятся не на политических аргументах, а на эмоциональных впечатлениях, все еще порождаемых в душах немцев, импортируемыми к нам из Англии фразами о гуманности и цивилизации. Ведь и во время Крымской войны из Англии исходила проповедь, остававшаяся не без влияния на настроение, согласно которой ради спасения цивилизации мы обязаны были взяться за оружие в пользу Турции. Решающие вопросы можно было при желании трактовать как чисто военные и использовать это как предлог, чтобы отказать мне в праве участвовать в их разрешении. Они были, однако, таковы, что от их решения зависели в конечном счете дипломатические возможности, и если бы завершение французской войны оказалось несколько менее благоприятным для Германии, то и эта грандиозная война со всеми ее победами и энтузиазмом не оказала бы того воздействия на наше национальное объединение, какого она могла достичь. Я никогда не сомневался, что восстановлению Германской империи должна предшествовать победа над Францией. Если бы нам не удалось на этот раз полностью завершить ее, то нам угрожали бы дальнейшие войны, прежде нежели было бы обеспечено наше полное единение. Часть третья. Едва ли можно допустить, чтобы прочие генералы с чисто военной точки зрения могли быть иного, нежели РООН, мнения. Наша позиция между численно превосходившей нас окруженной армией и французскими вооруженными силами в провинциях была стратегически угрожаемой, и трудно было рассчитывать удержать ее, не воспользовавшись ею как базой для дальнейших наступательных действий. Стремление положить этому конец было в военных кругах Версаля не менее сильно, чем тревога, вызванная на родине затянувшейся осадой. Не надо было даже принимать в расчет вероятность появления болезни и непредвиденного оборота событий в результате возможной неудаче или допущенной ошибки, чтобы непроизвольно прийти к тревожившим меня заключениям и поставить перед собой вопрос, не поблекнут ли на фоне кажущегося бездействия и нашей мнимой слабости под Парижем наша репутация и то впечатление, какое мы произвели в политическом отношении на нейтральные дворы нашими первыми быстро одержанными и крупными победами и сохранится ли то воодушевление, в огне которого надлежало выковать прочное единство. Сражения в провинциях под Орлеаном и Дижоном закончились нашей победой, благодаря героической доблести, проявленной нашими войсками в той мере, в какой она не всегда может быть положена в основу стратегических расчетов. При одной мысли, что какая-нибудь случайность могла бы парализовать тот подъем духа, благодаря которому наши численно более слабые войска, вопреки снегу, морозу и недостатку продовольствия и боевых припасов, одержали победу над количественно превосходившими их силами французов, Любой полководец, оперирующий не одними только оптимистическими предположениями, должен был бы прийти к убеждению, что нам надлежит приложить все усилия, чтобы как можно скорее положить конец нашему рискованному положению, всемирно форсируя наступление на Париж. Но чтобы активизировать наступление, нам недоставало соответствующего приказа и тяжелой осадной артиллерии, так же, как в июле 1866 года перед флорицдорфскими линиями. Доставка орудий не поспевала за успехами наших войск. Наши железнодорожные средства оказались недостаточными, чтобы справиться с этой задачей на поврежденных участках и на тупиках, как, например, в Лань-И. При помощи находившуюся в нашем распоряжении железнодорожного парка можно было, во всяком случае, гораздо быстрее, чем это фактически делалось, перебросить тяжелые орудие и необходимое количество тяжелых снарядов, без которых нельзя было приступить к бомбардировке. Но, как сообщили мне чиновники, Да полутора тысяч осей были отданы под продовольственные грузы для парижан, чтобы быстро помочь им, как только они сдадутся. И эти полторы тысячи осей не могли быть поэтому употреблены для перевозки снаряжения. От погруженного на них сала парижане впоследствии отказались. И после моего отъезда из Франции, в результате предложенного генералом фон Шторхом его величеству в Ферере изменения нашего договора о снабжении германских войск, Оно было передано армии, которая с отвращением потребляла этот залежавшийся продукт. Так как к бомбардировке нельзя было приступить до того, как имелось бы под рукой достаточное количество снарядов для ее эффективного и непрерывного осуществления, то за недостатком подвижного состава потребовалось большое число гужевых упряжек и, соответственно, миллионные расходы. Мне непонятно, как можно было сомневаться, располагали ли мы этими миллионами, раздела дело касалось военных нужд. Мне казалось большим шагом вперед, когда Роон, будучи уже недавно изнуренным и переутомленным, сообщил мне однажды, что теперь на него взвалили ответственность, запросив, готов он в недалеком будущем доставить артиллерию. Он сомневается в возможности этого. Я просил его тотчас же принять возложенное на него поручение и выразил готовность перевести любую потребную на это сумму в союзную казну, если он собирается закупить и использовать для доставки артиллерии примерно 4000 лошадей. которые были, по его словам, нужны для этого. Роон дал соответствующее распоряжение, и обстрел Монаврона, которого ждали в нашем лагере с таким мучительным нетерпением и который так горячо приветствовали, был результатом перелома, которым мы в основном обязаны Роону. С величайшей готовностью помогал ему в деле доставки и использования орудий принц Крафт Гугенлое. Если спросить, что могло побудить прочих генералов оспаривать точку зрения Роона, то трудно будет обнаружить деловые мотивы проволочек с осуществленными к концу года мероприятиями. Как с военной, так и с политической точки зрения медлительность кажется бессмысленной и опасной. А что причины этого крылись не вне решительности нашего командования, можно заключить из быстрого и решительного ведения войны вплоть до Парижа. Представление, что Париж, хотя он и был укреплен и являлся сильнейшим оплотом противника, нельзя, подобно всякой другой крепости, подвергать нападению, Пришло в наш лагерь из Англии кружным путем через Берлин вместе с фразой о Мекке цивилизации и прочими обычными для лицемерного жаргона английского общественного мнения и пользующимся успехом оборотами, выражающими гуманные чувства, проявления которых Англия ожидает от всех других держав, но которые она не всегда обнаруживает в отношении своих противников. Из Лондона нашим руководящим сферам внушалась мысль, что Париж должен быть доведен до капитуляции не пушками, а голодом. Является ли такой путь более человечным, об этом можно спорить, равно как и о том, разразились бы ужасы коммуны, если бы голд не разнуздал предварительно дикой анархии. Пусть остается открытым, действительно ли при английском воздействии в пользу гуманности и мора играла роль одна лишь чувствительность, а не так и политический расчет. У Англии не было никакой практической надобности ни в экономическом, ни в политическом отношении оберегать как нас, так и Францию от ущерба и ослабления в результате войны. Во всяком случае, проволочка в деле овладения Парижем и окончании военных действий увеличивала для нас опасность, что плоды наших побед могут быть нам отравлены. Судя по доверительным сведениям из Берлина, заминка в наших операциях вызывала в компетентных кругах тревогу и недовольство, и королеве Августе приписывали влияние на своего коронованного супруга путем писем в духе гуманности. Когда я намекнул королю на подобного рода известия, Это вызвало с его стороны бурный взрыв гнева не в том смысле, что эти слухи неосновательны, а в форме резкой угрозы всякому, кто обнаружит подобное недовольство королевой. Инициатива каких-либо перемен в ведении войны исходила обычно не от короля, а от генерального штаба или верховного главнокомандующего кронпринца. Что эти круги были доступны английским влиянием, если они облекались в дружественную форму с человеческой точки зрения, понятно. Кронпринцесса, покойная жена Мольтке, жена начальника генерального штаба, впоследствии фельдмаршала Блюменталя и жена наиболее влиятельного после него офицера генерального штаба фон Готберга были англичанками Причины оттяжки наступлений на Париж, о которых посвященные в них хранили молчание, сделались предметом публицистического обсуждения благодаря опубликованию в 1891 году в Deutsche Review документов из архива графа Роона. Во всех рассуждениях появившихся в опровержении изложенного обходится вопрос о берлинском и английском влиянии, равный тот факт, что 800, по другим сведениям, полторы тысячи осей, неделями стояли с продовольствием для парижан. Всюду, за исключением одной анонимной газетной статьи, обходится также вопрос, позаботилось ли своевременно военное командование о доставке осадных орудий. Я не нашел никаких оснований изменить что-либо в моих помещенных выше заметках, написанных до появления соответствующих номеров и Review. Часть 4. Принятие императорского титула королем при расширении Северогерманского союза было политической потребностью, ибо титул этот в воспоминаниях из времен, когда юридически он значил больше, фактически меньше, нежели теперь, составлял элемент, взывавший к единству централизации. Я был убежден, что скрепляющее давление на наши правовые институты должно быть тем более длительным. Чем сильнее прусский носитель этого давления избегал бы опасного, но присущего германскому прошлому стремление подчеркивать на глазах у других династий превосходство своей собственной. Королю Вильгельму не чужда была подобная склонность. Его сопротивление принятию титула императора стояло в некоторой связи с потребностью добиться признания превосходства именно своей родовой прусской короны в большей мере, нежели императорского титула. Императорская корона представлялась ему в свете современной должности поручения, авторитет, который оспаривался еще Фридрихом Великим и угнетал великого Курфюрста. При одном из первых обсуждений он сказал, «На что мне более высокий ранг?» На что я ему, между прочим, возразил. «Ведь вы, и Ваше Величество, не хотите же вечно оставаться средним родом, президиумом?» В выражении «президиум» заложена абстракции между тем в слове «император» большая центробежная сила. И у крон-принца я вначале, при благоприятном для нас ходе войны, не всегда встречал положительный отклик на мое стремление восстановить императорский титул, который вытекал отнюдь не из прусско-династического тщеславия, а лишь из веры в его полезность для содействия национальному единству. Его королевское высочество заимствовало одного из политических фантазеров, которых он охотно слушал, мысль о том, будто наследство вновь пробужденной Карлом Великим Римской империей было несчастьем Германии. чуждую, нездоровую для нации мысль. Как бы доказательно это ни было исторически, столь же непрактична была та гарантия против подобных опасностей, которую советники принца видели в титуле «король германцев». В настоящее время не угрожало никакой опасности, что титул императора, который живет лишь в памяти народа, способствовал бы тому, чтобы силы Германии оказались чуждыми собственным интересам и стали бы служить трансальпийскому честолюбию, вплоть до Апулии. пожелания принца, которое он высказал мне, вытекало из ошибочного представления, но было, по сложившемуся у меня впечатлению, вполне серьезным и деловым, и от меня ждали, чтобы было приступлено к его осуществлению. Мое возражение относительно сосуществования в таком случае королей Баварии, Саксонии, Вюртемберга с намеченным королем в Германии или королем германцев привело к моему изумлению к дальнейшему выводу, что названные династии должны перестать носить королевский титул и снова принять герцогский. Я высказал убеждение, что добровольно они не согласились бы на это. Если же применить силу, то это не забылось бы на протяжении столетий и бы недоверие и ненависть. В дневнике Гефкина есть намек, что мы не знали нашей силы. Применение этой силы в тогдашних условиях было бы слабостью будущего Германии. Дневник, по-видимому, писался... не в ту пару, но дополнен позднее фразами, при помощи которых придворные карьеристы пытались сделать его содержание правдоподобным. В моем опубликованном всеподданнейшем докладе я высказал убеждение в подложности дневника и дал волю негодованию по отношению к интриганам и льстецам, которые осаждали столь доверчивую и благородную натуру, как император Фридрих. Когда я писал этот доклад, я и понятия не имел о том, что фальсификатор надо искать в лице Гефкина, ганзейского вельфа, которому его пруссофобство не мешало годами добиваться благосклонности прусского кронпринца, дабы иметь возможность успешнее вредить ему, его дому его государству, а самому быть в состоянии играть роль. Гефкин принадлежал к числу тех карьеристов, которые были озлоблены еще с 1866 года, ибо считали, что они и их значения не оценены по достоинству. Кроме баварских уполномоченных, в Версале находился в качестве особо доверенного лица короля Людвига, лично близкий ему в качестве обершталмейстера, граф гальштейн В момент, когда вопрос об императорском титуле был в критической стадии, и когда этому делу грозила неудача из-за молчания Баварии и нерасположения короля Вильгельма, граф по моей просьбе взял на себя доставить мое письмо своему государю, и я, чтобы не задерживать отправки, тут же написал его на только что приборном обеденном столе. на плохой бумаге, отвратительными чернилами. Я развил в нем мысль, что баварская корона не сможет уступить прусскому королю право первенства, относительно чего уже имеется официальное согласие Баварии, не вызывая недовольства баварского самосознания. Король Пруссии, сосед короля Баварии, и при различии племенных отношений критику уступок, которые Бавария делает и уже сделала, усилится и станет еще более ощутимой на почве соперничества германских племен. Прусская власть, осуществляемая в границах Баварии, это явление новое, и оно будет оскорбительным для баварского чувства. Германский же император – это уже не иноплеменный сосед Баварии, а соотечественник. По моему мнению, король Людвиг мог бы достойным образом сделать уступки, уже сделанные в пользу власти Президиума, лишь германскому императору, а не прусскому королю. К этой основной линии моей аргументации я присовокупил еще аргументы личного характера, Напомнив о той исключительной благосклонности, которую Баварская династия, когда направила Бранденбургской маркой, император Людвиг, оказывала более чем одному поколению моих предков. Я считал подобный аргументум адхоменом полезным по отношению к монарху такого направления, как король, но полагаю, что политическая и дипломатическая оценка различий между императорскими германскими и королевскими прусскими правами на первенство оказалась на чаше весов решающей. Через два часа, 27 ноября, граф отправился в Гогеншвангау и за четыре дня проделал путь, сопряженный с большими трудностями и частыми вынужденными остановками. Король, лежавший из-за зубной боли в постели, отказался сначала принять графа, но узнав, что тот прибыл по моему поручению и с моим письмом, все же принял его. Затем он, лежа в постели дважды в присутствии графа, внимательно прочитал мое письмо, потребовал письменной принадлежности и написал послание королю Вильгельму. о котором я просил его и проект которого составил. Главный аргумент в пользу императорского титула был здесь воспроизведен в форме настойчивого намека на то, что Бавария может сделать обещанную ею, но еще не ратифицированные уступки только германскому императору, а не королю Пруссии. Я нарочито употребил этот оборот, чтобы произвести давление на моего государя, учитывая его нерасположенность к императорскому титулу. На седьмой день после своего отъезда, 3 декабря, Граф гальштейн вернулся в Версаль с этим посланием. В тот же день оно было официально вручено принцем Ллойд-Польдом, нынешним регентом, нашему королю, и явилось важным моментом на пути к удачному завершению сложных работ, перспективы которых неоднократно омрачались из-за сопротивления короля Вильгельма и отсутствием вплоть до того времени точно установленной баварской точки зрения. Графу Гольштейну, проделавшему за неделю без сна и отдыха двойное путешествие и умело выполнившему свое поручение в Гогеншвангау, принадлежит крупной заслуге в деле завершения нашего национального объединения путем устранения внешних препятствий для разрешения вопроса об императорском титуле. Новое затруднение возникло при формулировании императорского титула, ибо его величество желало называться, если уж принимать титул императора, императором Германии. На этой фазе переговоров меня поддержали, каждый по-своему, крон-принц, давно отказавшийся от своей идеи о короле германцев, и великий герцог Баденский, хотя ни один из них не противоречил открыто старому государю с его гневной антипатией к более высокому рангу. Крон-принц оказывал мне пассивную поддержку в присутствии своего державного отца и лишь кратко выражал при случае свое мнение, что, однако, не усиливало моей боевой позиции по отношению к королю. но скорее обостряло раздражение государя, ибо король в большей мере склонен был делать уступки министру, чем своему сыну, добросовестно пометуя конституционную присягу и ответственность министра. разногласие с сыном он воспринимал с точки зрения главы рода. На заключительном совещании 17 января 1871 года король отклонил титул «германский император» и заявил, что он желает быть либо императором Германии, либо вообще не быть императором. Я подчеркнул, что форма имени прилагательного, германский император, и форма родительного падежа, император Германии, различны в смысле языка и времени. Говорили ведь римский император, а не император Рима. Царь называет себя не императором России, а русским или всероссийским императором. Последний король резко оспаривал, согласившись на рапорты своего русского калужского полка, всегда адресованный прусскому что он неправильно переводил. Моему уверению, что это дательный падеж имени прилагательного, он не поверил и лишь потом дал себя убедить своему привычному авторитету в вопросах русского языка, Гафрату Шнейдеру. Я напомнил далее, что при Фридрихе Великом и Фридрихе Вильгельме II на Таллерах появляется надпись «Король Боруссов», а не «Король Боруссии», что титул император Германии заключает в себе претензию на территориальный суверенитет над непрусскими территориями. претензию, согласиться на которую владетельные князья не склонны, что в послании короля Баварского упомянутое, осуществление прав первенства связано с обладанием титулом германского императора, наконец, что этот же титул по предложению Союзного Совета включен в новую редакцию статьи Второй Конституции. Совещание перешло к обсуждению различий между рангом императоров и королей, эрцгерцогов, великих князей и прусских принцев. Мое утверждение, что императорам в принципе не предоставляется преимущество перед королями, встречено было с недоверием, хотя я имел возможность сослаться на следующий факт. Фридрих Вильгельм I при одной встрече с Карлом VI, который все же занимал положение сеньора по отношению к курфюрсту Бранденбургскому, предъявил в качестве прусского короля претензию на равенство и настоял на ней, ради чего распорядились построить павильон, куда монархи одновременно вошли с противоположных сторон. чтобы встретиться на середине павильона. Выраженная кронпринцем согласие с моими доводами еще больше рассердило старого государя. Он ударил кулаком по столу и сказал, «Даже если бы это так и было, то теперь я приказываю, как должно быть. Эрцгерцоги и великие князья всегда имели преимущество перед прусскими принцами, и так должно быть и впредь». С этими словами он встал, подошел к окну и повернулся спиной к сидящим за столом. Обсуждение вопроса от титули не привело ни к какому ясному решению. Все же можно было считать себя вправе назначить церемонию провозглашения императора, но король повелел, чтобы при этом речь шла не о германском императоре, а об императоре Германии. Такое положение вещей побудило меня на следующее утро, до начала торжества в зеркальном зале, посетить великого герцога Баденского в качестве первого из присутствовавших князей, который, как предполагалось, возьмет слово после прочтения прокламации. и спросить его, как он думает обратиться к новому императору. Великий герцог ответил. Как к императору Германии по повелению его величества? Среди аргументов, которые я привел в защиту мысли, что заключительное Рокс императору не может быть провозглашено в этой форме, самым убедительным оказалась ссылка на тот факт, что постановление Рейхстага в Берлине, будущий текст имперской конституции, юридически уже предрешен. Этот довод попал в конституционный круг представлений эрцгерцога и заставил ее вторично посетить короля. Содержание беседы великого герцога с королем осталось мне неизвестным, и поэтому я был в напряженном состоянии, пока зачитывалась прокламация. Великий герцог вышел из положения, провозгласив Рокс не императору Германии и не германскому императору, а императору Вильгельму. Его величество так на меня за это разгневался, что, сойдя с возвышения для князей, прошел не глядя мимо меня, хотя я стоял один на свободном пространстве перед возвышением. чтобы подать руку генералам, стоявшим позади меня. В этом настроении он оставался несколько дней, пока постепенно взаимоотношения не вошли в прежнюю колею.